Вокзал Лабытнанги почти самого крупного города в Ямало-Ненецком округе, 25 тысяч населения, произвел на Андрея Камышова благоприятное впечатление. Пока его помощники методично отрабатывали все станции на маршруте Воркута-Лабытнанги, Андрей Яковлевич сразу взял билет до конечной станции. Сухощавый, быстрый в движениях мужчина с седыми висками мог бы дать форм многим более молодым людям. Он вышел из поезда легкой пружинистой походкой одним из первых. С собой у него была только небольшая дорожная сумка. Андрей Яковлевич предпочитал путешествовать налегке, для удобства и чтобы быть готовым ко всему. Выйдя, он сразу пожалел, что надел ветровку. Он-то думал, что лето в тундре может оказаться похожим на апрель в Петербурге, тем более, что поезд пребывал в Лабетнанге вечером. Но на перроне в лицо ему повеяло сухим жарким воздухом. «Всего доброго!» – улыбнулась ему проводница, притопывая ногами – Когда девушка в форменной юбке вышла из вагона, местные комары очень воодушевились и атаковали ее ноги. «Спасибо — Спасибо! — кивнул ей Камышов. Продолговатое здание вокзала имело обтекаемую форму и ослепительно блестело на солнце. — Неплохо! — подумал Камышов. Смахивает на космопорт из фантастического фильма. Интересно, тут тоже у вокзала работают квартироздатчики, предлагающие командированным жилье недорого рядом. С них можно было бы начать поиск. Вряд ли Бельска отправилась в гостиницу. Ей ведь не хочется светиться, показывая паспорт и регистрируясь на ресепшн Кстати, сколько тут гостиниц? Он поводил пальцем по экрану телефона. Ого! Даже не ожидал, что столько в таком маленьком городке. Нет, нужно искать среди частных квартироздатчиков, которые не регистрируют своих постояльцев. Тут же он принял сообщение от Сейды, где поезд стоял дольше всего ровно один час. Несколько дней назад там в банкомате на привокзальной площади некто обналичил карту на имя Алины Бельской, сняв с нее всю имеющуюся наличность – 148 700 рублей, почти предельно допустимую к снятию сумму. Карту потом бросили рядом, под скамейку, где ее подобрал местный мальчишка. Вокзальные полицейские остановили его, когда юный житель Сейды пытался затолкать карту в кофейный автомат. На вопрос, откуда он взял чужую карту, паренек бесхитростно ответил, что на улице нашел. Хотел ею в магазине расплатиться за спиннер, а на ней нифига не осталось. Вот мальчик и решил хотя бы приколоться. Видимо, Алина подстраховалась, дополнительно обнулив свою карту, чтобы в конечной точке маршрута расплачиваться наличными. По купюрам установить личность плательщика в магазине практически невозможно, а карта сразу укажет, где и в какое время ею расплачивались. Вот девушка ее и выбросила в седи Да, колеса убегает от собак, машет хвостом избивает сбивает гонщик с толку. Да и в Лабытнанге затеряться куда проще, чем в крохотной сейде или харпе. Камышов запронировал себе номер в гостинице «Семь лиственниц». Ему перезвонили и сказали, что он может заезжать хоть сейчас. повезло подумал безопасник, войдя в свой номер и ставя сумку в шкаф. «Я ехал как раз с той поездной бригадой, которая работала в тот день, когда ехала Алина. Они запомнили девушку. В Сейди она куда-то убежала и чуть не опоздала на посадку. И они удивлялись. Что-то можно было так долго делать. Это же не Котлас, Череповец или Микунь. Итак, я знаю, что она доехала благополучно». Камышов сменил рубашку на футболку, более уместную в нынешнюю жару, и бодрым шагом вышел из номера. И искать ее нужно на частных квартирах. Он построил маршрут в навигаторе ручных часов и за четверть часа бодро дошел до вокзала. Жилье недорого, квартира нужна, жилье поблизости, комнаты посуточно, долгосрочно, оживили сидящие на скамейке пять женщин, безошибочно узнав приезжего. На ловца и зверь бежит. «Такси! Такси! В любую точку города! Недорого! Куда едем?» Подтянулись к ним двое мужчин, куривших подоль урны.